Я ведь ее с самого начала как воспринимал? Как типичную прощелыгу. Все замашки были из серии этих милейших залихвастких цыпочек. Никакой субординации и смущения. Навязчивость, вторая натура, наглость и доводящая меня до состояния нервного тика, тыканье. Хорошо, что чайка еще не начала олешкать. А то не успеешь приехать на какой-нибудь вечер, эти мартышки тут как тут. Облепят и начинается.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 Она вновь написала, да еще предлог такой дебильный выдумала, в конец взбесив меня. Что за бабы, ни гордости, ни ума, ни фантазии, дура-дурой, и я тоже хорош, Растаял от одного спасибо. Пусть она еще зеленый вариант классической охотницы с прицелом на кошельке потолще, но все же, зная эту породу, с живого не слезет, пока прямым текстом не пошлешь. С такими мыслями раздраженный я притащился в Демарка.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 что сколько бы я там ни посмеивался и не считал себя хозяином положения, а этой соплюхе удалось настоять на своем да так, что я даже не успел понять, как согласился. Все ж баб нельзя недооценивать, они с рождения манипуляторши. Эта мысль повеселила, настроение поднялось, и я решил просто понаблюдать. Чайка что-то щебетала про погоду, я не особо вслушивался, просто шел и наслаждался ее чувственным голосом, прохладой осенние ночи, прогулкой.